Глава 25. Начиная со дня свадьбы, молодая Матрона должна строить свою жизнь в соответствии с вероятными и желаемыми обстоятельствами зачатия ребенка. В противном случае она не имеет права носить титул жены. Эмма Фрэнсис Энджел Дрейк. Что должна знать молодая жена? 1902. Элис. 19 июля 2018 года. «Вы приняли ибупрофен Элис кивнула, и у нее под головой зашелестела бумага. Она лежала в гинекологическом кресле и глядела на потолок, на полоску флуоресцентного света над собой. От этого света болели глаза, но она старалась не думать о том, что происходило с низом ее тела. «Где вы работаете, Элис?» «Раньше я была пиар-менеджером, а теперь пишу. Во всяком случае, пытаюсь писать». Элис смотрела на свет, но заморгала, и в ее глазах появились черные точки. «Можно ли называть себя писательницей, если ничего толком не написала?» «Ой, правда? Что же вы пишете?» «Всякую всячину. Сейчас я работаю над романом». Элис подумала о своей книге. Каждое утро она просыпалась с желанием работать, но через пару часов её надежды улетучивались, и она захлопывала ноутбук, обещая себе, что завтра всё пойдёт как по маслу. Это стало уже предсказуемым, но тревожным ритуалом, и она не знала, что с этим делать. Вот, хм, почему я здесь? Мне нужно дописать книгу до того, как я забеременею. Зачем она говорит об этом доктору? Родить книгу и ребёнка? Да, пожалуй, это тяжёлая работа. в голосе доктора послышалось сочувствие. «Когда-то я проглатывала книгу за книгой, а сейчас уже не хватает времени. Но сейчас у меня на столике лежит стопка книг в ожидании моего отпуска». Элис улыбнулась, но быстро и не разжимая губ. «Окей, я вставляю расширитель. Поехали. Постарайтесь расслабиться, раздвиньте колени еще немного в стороны. Вот так. Замечательно». Доктор Ясмин Стерлинг, гинеколог, которую Элис нашла в Скарсдейле после быстрых поисков в Гугл, подняла голову и улыбнулась. «Все хорошо, Элис?» «Замечательно». Элис прижала подбородок к груди, чтобы видеть доктора. Ответила на ее улыбку и снова устремила взгляд на потолок. Она не сомневалась в правильности своего решения. «Один год, и тогда я попрошу вынуть». Особенно после шутливого, но дурацкого комментария Нейта о босой и беременной. У нее на душе скребли кошки, заставляя мышцы напрягаться. Расширитель слегка скользнул, и гинеколог снова попросила Элис расслабиться. «Простите, просто я...» «Все нормально». «Я знаю, что вам некомфортно, но это не займет много времени. Держитесь», сказала доктор Стерлинг и засмеялась над своими словами. «Вообще-то не держитесь, а расслабьтесь, так будет лучше». «Расслабьтесь». Доктор Стерлинг что-то взяла с соседнего столика. «Сейчас я очищу вам шейку матки антисептиком, и мы перейдем к главному». Светлые волосы гинекологини нуждались в окрашивании у корней, но пробор был абсолютно прямым. Каждый волосок на своем месте, все завязаны на затылке в хвост. Глядя на них, Элис немного успокоилась и меньше сомневалась в умении доктора стерлинг Поставить вмс МС, внутриматочная спираль. Раз уж она так четко делает себе пробор, значит и спираль поставит в матку Элис точно на нужное место. «Между прочим, мне нравится ваша сумочка. У моей бабушки была похожая, тоже Шанель». Элис перевела взгляд на прямоугольную стеганую сумочку черного цвета, лежавшую на одежде. Она обещала Бронвин пользоваться ею и поймала себя на том, что сумочка ей нравилась своей простотой. К тому же теперь Элис больше не теряла ключи или помаду в недрах больших сумок. Тут все было под рукой. Мы недавно переселились в старый дом, и эта сумочка осталась от прежних хозяев. Пожалуй, она из пятидесятых. «Вам повезло», — сказала доктор Стерлинг. «Она прекрасно сохранилась». Звякнул металл о металл, и Элис дернулась. Доктор Стерлинг положила что-то на лоток, где лежали разные штуки, включая ВМС. Плечики спирали торчали из трубки, словно маленький белый якорь. Мы почти заканчиваем. Сейчас вы, возможно, почувствуете небольшую судорогу, когда я вставлю трубку и высвобожу спираль. Это абсолютно нормально и быстро пройдет. Элис кивнула и старалась не напрягаться в ожидании процедуры. Сделайте глубокий вдох. Теперь выдохните. Хорошо, хорошо. И еще раз. Давление, острая боль внизу живота — Она быстро усилилась и вынудила ее резко втянуть воздух. Элис прижалась пятками к чему-то металлическому. Закружилась голова, может, и от неглубокого дыхания. Еще она не ожидала, что будет так больно. Гинеколог не поднимала головы. «Дышите, Элис, дышите, я почти закончила. Сейчас вставлю трубку в шейку матки и высвобожу спираль. Так что еще несколько секунд. Окей? Поехали». «Вы окей?» Судороги продолжались, и Элли снова сделала глубокий вдох и выдох. «Чуточку судороги, а так окей!» «Хорошо. Последний шаг. Сейчас я удаляю трубку, вот так, и теперь подрезаю нити в паре сантиметров ниже шейки матки». Через несколько секунд все было позади, и доктор Стерлинг положила на поднос пустую трубку. Проверяйте нитки раз в месяц, чтобы убедиться, что ВМС на месте. Если не почувствуете их, немедленно приезжайте. Бывает, хотя редко, что ВМС выпадает. В этом случае вы не будете защищены от беременности. Доктор Стерлинг положила ножницы на поднос и повернула в сторону луч, направленный на Лона Элис. Помогла ей снять ноги с подколенников и слезть с кресла. Стащила с рук перчатки и оттолкнула к стене свой стул на колесиках. «Я оставлю вам памятку», — доктор Стерлинг положила сложенный листок на сумочку Шинель. «В ней сказано о возможных побочных эффектах и других вещах, на которые вам нужно обратить внимание. В случае невыносимой боли, сильного кровотечения или высокой температуры она приложила кулак к уху, изображая телефонный разговор. Немедленно позвоните мне, окей?» Элли скивнула, внизу живота все еще продолжались несильные судороги. «Спираль можно оставить на пять лет, и у вас могут не всегда приходить месячные. Но она не защитит вас от инфекций, передающихся через половой контакт, так что презервативы все-таки могут понадобиться». Доктор Стерлинг помыла руки над раковиной. Два раза намылила, смыла и оторвала кусок бумажного полотенца. «Есть еще какие-нибудь вопросы?» «По-моему, все нормально. Мне можно сейчас сидеть?» «Можно», — доктор Стерлинг кивнула. Рада была познакомиться, Элис. «Итак, в случае любых вопросов или сомнений, обращайтесь к нам, звоните. Имя моей помощницы и номер телефона написаны на обороте памятки. Но я уверена, что у вас не возникнет проблем. Вы молодая и здоровая». Она закрыла дверь за Элис, но тут же высунула голову. «Да, и удачи вам с Романом. Буду ждать его».